Чтобы не тратить лишнее время на объяснения с адъютантом, вышли через другие ворота. Средства передвижения нашли быстро. Гасым остановил ночного фаэтонщика, вежливо попросил слезть с козел. Узнав прославленного Гочи, Возница не испугался, а обрадовался. С поклоном передал поводья. Их короткого разговора Фандорин понять, конечно, не мог, но все и так было ясно. Извозчик рад пригодиться великому человеку и знает, что в накладе не останется. Правильно ли я делаю, что увожу его из привычной среды обитания, где он как рыба в воде? Однако, если расследование будет успешным, с Гасыма снимут все грехи. Впрочем, он ведь, наверное, немедленно наделает новых. Вот о чем думал Раст Петрович, поглядывая на своего монументального возницу, нахлестывающего лошадей. Коляска мчалась по спящему городу назад в промышленную зону. Казалось, это гиблое место никак не желает расставаться с московским гостем. Полчаса туда, там максимум минут 10, Клару высадить у полицейского участка и ни в коем случае не давать себя вампирить. Спас из плена и сайонара. По самым оптимистичным прикидкам, все равно выходило, что назад к Шамахинским воротам ранее третьего часа по полуночи попасть не получится. А поезд отправится в путь, пожалуй, уже перед рассветом. Ничего, дорога из-за забастовки пуста, на станциях можно скорости не сбрасывать. Наверстаем, успокаивал себя Фандорин.